«Вообще это должно п -п продолжаться девять месяцев, правильно?» 233.4 впервые улыбнулся, хотя и едва заметно. «Если ничего не случится, мы постоянно контролируем. Ошибка, — Хорн осторожно подбирал слова, — будет сразу замечена и устранена. Мы иначе запрограммируем ввод». «Устранена?» Неуверенно спросил подопытный, и взгляд его стал беспокойным. «Мы можем на любом этапе вернуться назад и заново ввести данные, которые вам необходимо знать». Хорн почувствовал, что у него пересохло во рту, и сделал глоток виски. «Как вы себя чувствуете?» Казалось, четыре не слышал его вопроса. Его занимало что-то другое. «Дежурный показал мне мои документы». «Меня сюда отправили в деловую командировку, так ведь?» «Знаете, у нас, в общем-то, не войсковая часть, но все счета оплачивает армия. Я полковник, а вы присланы в мое распоряжение на время, как указано в приказе». «Вы, конечно, думаете, что я только по одной причине стал добровольцем, да?» Он искоса смотрел на Хорна. но в Канзасе мне сказали, что ваша работа имеет значение для всей страны. Хорн ответил с полнейшей убежденностью. Это верно. 233 дробь 4 резко наклонился вперед. Но что тогда из меня получится? Я хочу сказать, когда 233 и, -и исчезнет, а 234 окажется в моей кожи и одежде. Он тряхнул головой. «У вас должно же быть для этого какое-то определение?» «Мы называем это переделкой», — негромко проговорил Хорн. «Переделкой?» 233 дробь 4 обдумывал это слово. «Переделка». «Да, я знаю, звучит бездушно», Может, отчасти потому, что это слово и не подлежит разглашению. Очевидно, такой ответ удовлетворил 233-4. Он поднялся, осушил свой стакан и, поискав глазами, поставил его на письменный стол. Когда они обменялись рукопожатием, Хорн удивленно подумал, что у этого маленького человечка необычайно сильная рука. Мне... «Еще что-нибудь нужно знать?» Хорн помотал головой. Отвести вас?» «Нет, спасибо, сэр. В коридоре меня ждет сержант». Двести тридцать Поплотнее запахнул халат, подавил зевок и опять подошел к окну. «Буду ли я помнить этот вечер и то, о чем мы говорили? Вы будете помнить все то же, что и я». У вас останется воспоминание о том, что вы разговаривали с подопытным 233. 233-4 долго смотрел на реку. Вдруг он спросил, П -п почему воздух на улице такой голубой? Светит солнце. Я вижу детей на велосипедах, двух чаек, три моста. Голос Майера Шапира стал чуть громче. — Что? Интересно стало с братом Грейс Келли? И сколько сейчас времени? — Семь пятьдесят, — ответил Хорн. Осталось десять минут. Шапира подошел к нему. Хорн сидел за письменным столом. — У вас чертовски спокойный вид. Хорн молчал, и Шапира быстро проговорил. — Могу представить, какую вы провели ночь. Но Хорн и сейчас промолчал, только провел пальцами по лицу, как на поминках, когда все зеркала закрыты простынями. У доктора Майера Шапира были морковного цвета волосы, рыжая бородка и живые голубые глаза. Вытянув одну руку вперед, как оратор в начале века, другую закинув на затылок, он стоял перед Хорном. Ехидный и жизнерадостный, он легко переходил от глубочайшей талмудической мрачности к высочайшей эйфории. Нейрохирург, начавший карьеру физиологом. Хорн посмотрел на свой стынущий кофе и кивнул. Он чувствовал, как на левом виске пульсирует артерия. Шапира ему не мешал. Молчание не было напряженным, когда они оставались вдвоем. «Без двух восемь», — сказал Хорн. Он поднялся, поправил галстук, попытался привести мысли в порядок. Когда двести тридцать три получил успокаивающее? Хорн заглянул в раскрытую папку. «В 6.45. сорок пять». Захлопнув папку, он смотрел несколько мгновений на красную надпись «Проект Бета Закл доброго 233 три, дробь четыре». Над этой надписью и под ней было проштамповано совершенно секретно. Он взял папку и вышел следом за Шапира в коридор. В стеклянное окошечко было видно, как в операционной, высланный зеленым кафелем Арт Боллард, уже надевший белый халат, готовит шприц. Прямо Бухенвальд. В Шуйкили заметил Шапира, отвернувшись от окошечка. Он еще раз принялся намыливать руки. Другие времена, другие ужасы. «Именно поэтому вы здесь, Майер!» — негромко проговорил Хорн. «Если когда-нибудь эти вещи станут для нас чем-то легким, вот тогда будет плохо всем». Шапира горько улыбнулся. «Я часто представляю себе, что устроила бы здесь свинья вроде Медликотта. Ему я бы и лягушку не доверил. Он скосил глаза на Хорна. Медликот случайно не придет смотреть? Хорн отрицательно покачал головой. Два дня назад он говорил по телефону с полковником Тайсоном в Эджвудском арсенале. Тот осуществлял контроль за проектом. Тайсон обещал поговорить с начальством Медликота. Даже секретная служба должна доказывать свое право на получение информации. Всю эту неделю Медликот здесь не появлялся. Шапира быстро вытел руки. Медсестра уже держала на готове его резиновые перчатки. В операционной сидел с камерой Ставро Демос. Хорн воспринимал все происходящее, как сквозь дымку полусна. Он даже осушил руки и вытянулся вперед. «А потом медведь расскажет нам о своих впечатлениях», — проговорил Демос, оглядываясь по сторонам. «Где медведь?» «Я здесь», — очнулся Хорн. «Думайте о том, что вас нам на пленке не нужно. Только то, что вы наблюдаете. Так что не лезьте в объектив, иначе мне опять придется вырезать, окей?» Хорн знал, что разговоры прекратятся, как только придет двести тридцать три дробь Напряженность останется, но все будет происходить в тишине. Он разгладил перчатки и сказал, я постараюсь. Когда закончите подготовку, продолжал Демос, зайдите сюда и сядьте, пожалуйста, на то самое место, чтобы я мог проверить наводку. Он умолк, посмотрел на Хорна в окошечко и смущенно сказал, боже мой. «Какая дурацкая идея!» «Ничего!» — Хорн улыбнулся несколько принужденно. «Двойник двойника!» Он вошел в операционную и остановился у самой двери. На него обрушилась вибрирующая тишина, скрытое напряжение и ощущение пустоты. В центре операционной стояло кресло и расположенные вокруг него важнейшие устройства — Переносный, снабженный поларографом, рентгеноаппарат, нейрохирургическая дрель и мониторная система. Как только Хорн подошел к креслу, его изображение появилось на четырех экранах, а когда он сел, то увидел себя четырехкратно на включенном к тому времени мониторе. Из компьютерного зала доносилась электронная музыка. «Боллард!» Музыка оборвалась, и Хорн услышал позади себя поскрипывание туфель Болларда. Он сказал, «Вы ведь бывали у зубного врача, надо полагать. Что видишь прежде всего, когда садишься в зубоврачебное кресло?» «Сверло!» Он показал на электродрель. «И с каким чувством вы на него смотрите?» «Извините, но мы собираемся убить человека». Я думаю, не нужно совать ему петлю прямо под нос. Браво! Снимок превосходный. У двери стоял Шапира и аплодировал руками в резиновых перчатках. В западном крыле все нормально. Заботливый директор проекта заснят за ободряющей беседой с сотрудниками. Демос доволен пробным снимком. Шапира подошел ближе. Хорн поднялся и неловко отошел в сторону. Боллард бросил на него понимающий взгляд, а Шапира спросил.